Глава двадцать четвертая Алексей Михайлович усмехнулся. Мнение его советников разделилось. Трубецкой качнул головой, а Алмаз, наоборот, с доброжелательной улыбкой кивнул. Но царь не обратил на них никакого внимания. Он смотрел мне прямо в глаза и думал. Прошла пара минут, прежде чем он заговорил. — Положим, я удовлетворю эту просьбу. — И что вы намерены делать? — Построю мануфактуру, буду снабжать вас оружием, — честно признался я. «Где вы собрались набрать столько мастеровых?» «Обучу их, государь». «Звучит слишком ущедро», — улыбнулся в ответ Алексей Михайлович. «Где же подвох?» «Мои ружья есть на Западе и появятся на Востоке», — пожал плечами я. «Это должно исключить вероятность полного захвата Европы той или иной страной. Это моя первая цель. Вторая — у вас непаханое поле возможностей для предприимчивого человека. Я хочу денег». И эти деньги вы хотите получить от меня? Голос Алексея Михайловича был мягким и спокойным, и все же советники не решались его перебивать и вступать в разговор. Они просто молча смотрели на нас, ожидая завершения переговоров. Я хочу их заработать. Заламывать цену за свои ружья я не стану, мастеровых обучу за свои средства. У меня было много товаров, и мое дело в Гаско не процветает и без моего участия. Поверьте, государь, это выгодно всем нам. Ну что ж. — Я давно думал об этом, — признался Алексей Михайлович. — Ваши люди могут отправляться по домам. Вы же... — Я выделю вам небольшой надел под Москвой, но в долг, а не в качестве подарка. — Благодарю вас, государь, — улыбнулся я. Обмениваться с царем рукопожатиями мне показалось уж слишком фамильярным. Мы обсудили оставшиеся детали, а потом я пошел к себе. Сборы начались почти сразу же, после того, как я передал госконцам хорошие новости. Мы попрощались со всеми уже на второй день, и большой группой поехали обратно. Гасконцев, включая раненых и последнее подкрепление, только что прибывшее из Архангельска, решили собрать в Пскове. Я уже давно отправил Гасконь письмо с просьбой остановить поток подкреплений. Балтийское море стало еще опаснее, когда мы напали на Ливонию. В любом случае наш отряд добрался до Пскова без приключений. Там я позволил себе недельку провести с семьей, а парням дал немного погулять. В Пскове к гасконцам относились хорошо. Мушкетеры пили с Зубовым. Мы получили весточку от Анри Доромийца. Он приглашал на свадьбу, когда война со Швецией наконец закончится. Учитывая последние новости, скоро на престол должна была вернуться Кристина. Мы все надеялись на это. Отдохнув недельку, я выдал парням положенное им жалование и попрощался с ними. А они должны были вернуться в Архангельск и там дождаться подписания мирного договора со Швецией. Я с семьей и Планше, хотя его я всегда считал членом семьи, отправились в Москву. Опять же, дорога не принесла никаких неприятностей. Только хорошие новости. Швеция согласилась отдать Левонию и помиранию, чтобы сосредоточиться на войне в империи. Та все тлела и никак не хотела заканчиваться. Все понимали, что этот мир долго не продлится. Как только Кристине снова наскучит править или советники решат снова избавиться от королевы, Швеция опять вспомнит о своих непомерных амбициях. Поэтому и мы, и поляки даже не думали оставлять новые территории без защиты. В Москве я получил все необходимые документы и грамоты. Мне намекали на необходимость принять православие, но я предложил отложить этот вопрос на пару месяцев и просто замял тему. Не могу сказать, что я стал прямо-таки образцовым гугенотом, но торопиться точно не стоило. В конце концов, пока это были лишь намеки. Я решил дождаться или угроз, когда деваться было бы просто некуда, или более щедрых предложений. Анна меня в этом поддержала, так что мы спокойно переселились в выданное нам в долг поместье. Там я провел быструю инвентаризацию, проверил все свои сбережения и набросал план по превращению этого поместья в свой новый стартап. Ненавижу это слово, но другого не подобрать. В поместье прилагали слуги, а еще с полтора десятка душ крепостных. Конечно же, я не мог себе позволить просто сказать «Мужики, вы свободны, идите домой». А вместо этого мы первым делом начали строить школу. Пока она возводилась, я пригласил из Франции пару доверенных оружейников. Не фламандцев, а уже обученных ими гасконцев. Прибыть они должны были еще не скоро, так что я занялся своим хозяйством. Пока школа строилась, я открыл двери своего поместья. Мы выделили одну из комнат на первом этаже для обучения детей-прислуги и крепостных. Поначалу мои, как же их назвать то неподданные же. В общем, сперва крепостные не особенно хотели отдавать сыновей и дочерей на обучение. Те были слишком нужны в хозяйстве. Я прекрасно понимал, что на этом этапе разумные доводы не подействуют, поэтому пообещал стипендию. Все ученики, справляющиеся с материалом, получали в конце недели какую-то копейку. Не слишком обременительно для меня, но очень хорошо для крестьян. Конечно же, и после этого едва ли одна шестая семей согласилась отдать своих детей. Но у меня в кармане была одна хитрость. Ничего сложного в школьной программе не было. Я буквально учил детей писать и читать, причем не слишком их подгоняя. Есть один дидактический прием, который я узнал во время учебы, и который всегда помогал мне в работе. Ну, в моей прошлой жизни. Позитивное подкрепление всегда имеет преимущество над негативным, если человек еще не сломан окончательно. В случае взрослых это выпивка или еще более разрушительные привычки, от которых человеческий облик просто теряется. В случае детей это, конечно же, проблема со здоровьем, Ментально в том числе. Держа все это в голове, я очень аккуратно и дозированно выдавал своим ученикам программу. Спасало и то, что я сам я выучил русский совсем недавно. Моя старая память, знавшая грамматику 21 века, вообще не включалась в работу. К концу первой недели все мои ученики уже ориентировались в алфавите и умели адекватно считать. Они получили от меня по какой-то минимальной сумме. А еще пятеро, среди которых четверо были детьми-прислуги и одна крестьянская дочка, Выучили алфавит полностью. Им я заплатил строя больше. В понедельник, выделенном мной в зале, уже не было места от учеников. Тогда я предложил выделившейся пятерке еще немного денег, в случае, если они подтянут и помогут только что пришедших. Когда школа была достроена, мы, наконец-то, смогли распределять учеников. Не по возрасту, в случае детей крепостных это попросту не имело смысла. За одной партой, да, мы сделали парты. Сидели и шестилетки, и двенадцатилетки. Читали паршиво и те, и другие, конечно же. Я учил их русскому и счету, о каких-то более сложных науках и речи не шло. Сразу же после строительства школы я распорядился заложить оружейную и ткацкую. К тому времени прибыли и выписанные мною специалисты, а я нанял в Москве новых учителей. Последним были даны четкие распоряжения — не давить, не прессовать и не наказывать. Хулиганов мы просто не пускали больше в школу, и это становилось им лучшим уроком. Деньги от стипендий больше не поступали к их семьям, и Смутяны возвращались в тяжелой каждодневной крестьянской работе. Шло время. Мы начали собирать новые и новые ружья. Гасконцы работали по контракту, каждый предусматривал пять лет, после чего мастера могли или вернуться домой, или остаться еще на год. Я решил, что им нужна была какая-то степень свободы, чтобы не одолела хандра на чужой земле. Первую партию ружей мы продали Алексею Михайловичу почти по себестоимости. В себестоимость входила и жалование для мастеровых, так что в минусе был только я. Следом заработала и мануфактура. Все больше крестьян, привлеченные нормальной работой, бросали поля и приходили ко мне. Мы начали строить общежитие, такое, чтобы у каждой семьи был отдельный угол. Мужики начали перевозить жен и детей. Первые отправлялись работать с тканями, вторые — в школы. Тогда и встал вопрос продовольствия. Каким бы добреньким и современным человеком я ни был, оставшиеся на земле семьи по-прежнему платили тягу. тягу это, грубо говоря, государственные налоги. С оброком и барщиной я еще мог разобраться, что называется, не привлекая внимания санитаров. А вот государю крестьяне должны были платить регулярно. Сюда входили и данские деньги, и ямские, и стрелецкие, и еще какие-то. Обдирали мужиков как липку, и с этим мало что можно было сделать. Пришлось идти на хитрость. Проще всего было заменить барщину честными отработками на моих землях, с каким-никаким окладом. Но деньги у меня были не бесконечными, и рано или поздно такими темпами все запасы бы исчерпались. Повышать цену на ружья я не хотел. У Алексея Михайловича были чертежи, и он мог организовать свое производство. Скорее всего, он этим и так занимался, просто держал это пока в секрете. Ничего удивительного, Людовик XIII делал то же самое». Вместо этого я позволил себе приятную наценку на стрелецкую и солдатскую форму. Все почитав, я предложил государю неплохую сделку. Брать все вместе, полный комплект на солдата выходил чуть дороже, чем если бы он обшивал, вооружал и одевал людей самостоятельно. Но с учетом дороги, доставки и, самое главное, отсутствия вороватых посредников, выходило выгодно для обоих. Этот маневр позволил мне снова начать копить. Мы с женой и дочерью в любом случае жили скромно. Найди жену генотку и никогда не будешь слышать о новом айфоне. Ну, не айфоне, а о каких-нибудь турецких шелках, или что теперь модно в 17 веке. Однако все вокруг, точно так же, как и в моем времени, старались окружить себя роскошью. Я просто не мог этим не воспользоваться. Подружившись с соседями и пару раз съездив в Москву на отдых, я отработал рекламным агентом самого себя. Говоря по-русски, не затыкался и хвастался. Терпеть не могу эту часть своей работы, но, к сожалению, без этого никак. Очень скоро почти все знали о самых дорогих, самых красивых, самых точных охотничьих ружьях, сделанных по европейским лекалам. Конечно же, мои оружейники такие начали собирать. Мы украшали их так леповато и нелепо, что они сразу же стали популярны в купеческой помещичьей среде. И, разумеется, будучи не самым хорошим человеком, я сделал все, чтобы держать эти ружья в дефиците». У меня появилась пара агентов, которые соглашались перепродавать ружье втридорога, конечно же, отдавая мне большую часть средств. И я ввел правило, которое было прописано в бумаге и выдавалось каждому купившему наше суперэлитарное королевское ружье Д'Артаньяна. В ней говорилось, что продавший такое больше никогда не сможет купить новое. Запрещалось даже покупать оружие собственным детям, отчего каждый образец нашей пушечки становился семейной гордостью. Несмотря на все бесполезные украшательства, ружья мы делали славными, качественными, и прослужить они должны были много лет. Через год мне даже пришло в голову выдавать на них пожизненную гарантию. Деньги мы в случае поломки не возвращали, но чинили за свой счет. Между тем мы получили письмо от Дарамицы и отправились в Речь по Посполитую. Переговоры об унии все шли и шли. Обе стороны ждали, что сместят наконец королеву Кристину, и Швеция снова нападет. Та страна, что окажется под ударом первой, окажется в худшем положении, а значит, ей можно было навязать куда менее приятные условия унии. Я решил, что Алексей Михайлович и Ян Казимир враги сами себе, и влезать в государственные дела не стал. Мы погуляли на свадьбе, причем я не помню, чтобы я когда-либо в жизни столько пил. Веселье растянулось на пару недель. Анри познакомил меня со своими новыми друзьями, которые души в нем не чаяли. Конечно же, все они были солдатского сословия, а с такими людьми бывший гугенот быстро находил общий язык. Анна наконец-то познакомилась с Эльжбетой, и девушки тоже быстро сдружились. Приехали, наконец, все до Бержерак с Джульеттой. Парижанин читал стихи на польском, и я не знаю, как он умудрился их выучить. Джульетта играла для него на мюзете. Я был очень рад их видеть и не мог налюбоваться на то, как моя названная дочь Джульетта играет с родной. Наверное, сложнее всего делиться именно счастливыми моментами. Мы жалели только о том, что Арман и Саак не смогли приехать занятые очередной военной кампанией Людовика XIII. Тот продолжал выгрызать у Испании остатки ее наследства, и я понимал, что это затянется. Тепло попрощавшись с Андреей и Эльжбетой, я взял с них слово хотя бы раз приехать к нам в гости. И отправился с семьей домой. Ах да. Воспользовавшись случаем, я наконец-то перевез в Москву и семью моего дорогого Планше. Мужчина впервые на моей памяти плакал, когда снова увидел жену. За пару лет мы смогли выплатить государю долг за поместье и прикупить себе еще немного земли. Там мы построили вторую мануфактуру, расширив производство. Я выпросил разрешение поставить свои галантерии на почтовых станциях, как до этого делал во Франции. Продавали все по мелочи, потихоньку наращивая прибыль. Когда денег стало достаточно, я все-таки заменил барщину настоящей работой по найму. Это, конечно же, всех проблем не решило. Однако у крестьян было достаточно денег, чтобы платить тягло, Разумеется, у тех, кто не пил. Я не мог просто выгнать всех пьющих крестьян со своих земель, и пришлось пойти на самый жестокий маневр. Просто позволить им убить себя, не принимая на работу. Было бы здорово создать аналог социальных служб, чтобы забирали детей у пьющих родителей, но это все же было из области фантастики. С текущими ресурсами я никак не мог себе этого позволить. Какая-либо агитация тоже бы не сработала. Нужно было смотреть в будущее. Каждый грамотный 14-летка и старше отправлялся на мануфактуру подмастерьем. Там ему платили, обучали и устраивали на производство. Неграмотные продолжали заниматься простой работой на нашем аналоге конвейера. Стать же настоящим подмастерье считалось большим успехом, так что за такие места очень скоро развернулась настоящая борьба. К счастью, без поножовщины. Больше всего на свете мне хотелось быть каким-нибудь прикольным попаданцем со всеми знаниями 21 века. Изобрести электросеялку или какой-нибудь навороченный плуг, чтобы быстро поднять сельское хозяйство. Но приходилось работать с тем, что есть. И я начал закупать продукты и хлеб из соседних хозяйств, чтобы можно было ввести завтраки в школе и трехразовое питание на мануфактуре. Это никак не решало проблему крестьян в целом. Просто перекладывало обязанность кормить других с моих крестьян на чужих. Я прекрасно осознавал, что это лишь временная мера. К четвертому году, когда две моих мануфактуры уже производили ружья, пистолеты, форму, шляпы, сапоги и, помимо этого, обычную одежду, я снизил оброк. Оставшиеся на земле крестьяне платили мне меньше и еще охотнее шли работать на моей земле. Я продолжал закупать продукты из других областей, и мое хозяйство пришло в какое-то экономическое равновесие. Но закончились незанятые люди. Юрий в день давно был отменен, и новые крестьяне просто не могли прийти ко мне. Только тогда я снова отправился в Москву. Ушел месяц на то, чтобы подбить всю бухгалтерию. Очень большую сумму пришлось взять с собой на подарки и взятки. Мне нужно было встретиться с царем Алексеем Михайловичем и убедить его в том, что мой метод ведения хозяйства чертовски эффективен. Самым слабым местом в моей тактике был вопрос о продовольствии. Чем лучше условия в городе, тем меньше поводов оставаться и выращивать брюкву. Без прикрепления крестьян к земле государь мог вполне справедливо опасаться массового вымирания деревень. И все же я должен был попытаться. Нужно было хотя бы убедить государя вернуть юрий в день.